Эпилог. С утра я был невероятно раздражен. Риджис помогал мне собирать все необходимое, но, заметив мое состояние, подошел и, утешая, хлопнул меня по плечу. «Не переживай, серджо, все будет хорошо. Лена не зря полгода корпела над дипломом». «Ты не понимаешь», — вздохнул я в ответ. Магистр Турменис был неумолим, заставляя мою жену защищать диплом в лаборатории, хотя ей вот-вот предстояло родить. «Лена уверяет меня, что все в порядке, но я-то вижу, как она устала. Круги под глазами, и глаз иногда дергается, а этот старый черт из нее все соки выжимает». «Близнецы нелегкое бремя», — поддакнул полуангел, пакуя в детскую люльку малышку Мелисент. «Зато я уверен, Елене предложат аспирантуру и должность младшего преподавателя. С той поры, как ее магическая сила возросла, более талантливого мага-механика Академия не видывала. А уж дети...» «Мне от этого не легче», — вздохнул я, закрепляя ремешки на животе сына. Биран гулил и хватал пальчиками свисающие над его головой погремушки. «Двое детей за три года...» плюс близнецы, которые должны вот-вот родиться. Узнав о первой беременности, Лена удивилась. И мама, и Ами, и я просветили ее, что у инкубов с этим сложно. И не надо пугаться и отчаиваться, если первого ребенка придется ждать лет 10 Однако мы, похоже, привезли мелисент из лесного домика нашего медового месяца. Биран родился в середине четвертого курса. Сдав зимнюю сессию, моя жена с невозмутимым лицом вышла из аудитории и спокойным тоном сказала «В больницу! Срочно!» «Что случилось?» — перепугался я. Воды отошли. Безмятежно улыбнулась моя Лаоре и сама нажала нужные символы на моем метабраслете «Зато вам весь анклав инкубов завидует», — прервал мои воспоминания полуангел. Я только поморщился в ответ. Ридж легко подхватил корзинку с детскими вещами и передал пятерке, явившейся на защиту Лены в полном составе. Парни давно закончили академию и служили в одном из элитных подразделений, но регулярно навещали наш дом и часто делились с ситуациями, когда знания, полученные от моей жены, спасали их жизни. Сегодня на рассвете они все ввалились к нам прямо из телепорта, чтобы поддержать Лену на защите». Мы дружной компанией направились в огромный ангар, который стал новой магомеханической лабораторией. Там уже собралась высокая комиссия из преподавателей-магистров. На стапелях висел небольшой маголет, предназначенный для одиночных перемещений в атмосфере. Моя жена, одетая в удобный рабочий комбинезон, лазила под серебристой машиной, что-то показывая и доказывая Турменису его оппоненту. Магистры спорили, махали хвостами, чуть не опрокинули верстак с инструментами, но, наконец, пришли к общему решению. «Защита проведена успешно!» — хором объявили они. «Ура!» — Лена выпрямилась и подпрыгнула, потом схватилась за живот и проговорила. «Простите меня, уважаемые магистры, кажется, мне пора». Я тотчас слетел со скамьи, бросился к любимой, обнял, заглянул в глаза, собираясь активировать портальное кольцо. Ас и Риджис помахали нам руками, крепче держа увешанные защитными амулетами корзинки. «Бумаги заберете в канцелярии!» догнал нас голос Турмениса, когда мы падали сквозь кольца света, спеша очутиться в больнице. Там Лену сразу увели» а ко мне переместилась взволнованная мама. Она частенько забегала к нам, понянчиться с внуками, пока я выполнял срочные заказы. Да, я тоже не теряла времени, и пока Лена училась, открыл маленькое, но прибыльное дело по изготовлению защитных ментальных амулетов. «Как Лена?» — взволнованно спросила она, сжимая красивой руки. «Увели», — вздохнула я в ответ. «А дети?» «С пятеркой, Риджон!» — отмахнулся я. «Что? Да в прошлый раз...» Я только хмыкнул. «Ну да, в прошлый раз Ридж утащил Мелли к своей матери, и та подарила малышке синюю слезу, сказав, что такого цвета будут глаза ее избранника. Сегодня там еще и ас Думаю, они покажут нашим малышам более интересные места. Кстати, ас теперь мой родственник». Ами оставила сцену, закончила курс восстановительной психологии и теперь служит в том самом подразделении стрессовым специалистам. Если зять утащит Бирана на оружейную, ему точно влетит от жены. Пока я представляла себе в красках, как сестренка гоняет боевика по плацу, из глубины коридора вышла строгая дама в белом чипце и сообщила. «Лорд Тейт, примите поздравления». «Ваша супруга родила мальчика и девочку. Все здоровы!» У меня слезы выступили на глазах. Мама тут же стала нажимать значки своего ментобраслета, чтобы обрадовать родственников, а я попросил проводить меня к моей чудесной жене и детям. Они все спали, утомленные нелегким трудом появления на свет». Бережно-бережно коснулся губами крошечных лобиков, потом сладко поцеловал жену в губы и прошептал. «Магистр Турменис все-таки проиграл. Ты лазила с животом под маголетом». Лена тотчас распахнула глаза, прищурилась и прошептала в ответ. «Откуда ты знаешь, что мы поспорили?» «Ты сама сказала, когда родилась Мелли», — шепнула я в ответ. «Сколько же ты выиграл?» — строго спросила моя умница. «Скажем так, нашим детям хватит на поступление в Академию». Лаори счастливо засмеялась и обняла меня. «Мой самый лучший подарок!» Конец книги Читала Людмила Быкова.